Глава 97. Никогда еще я с таким волнением не раскрывала газету. Редакция снова напечатала наше стиной фото на сей раз черно-белое. Заголовок статьи говорил сам за себя. Там было что-то о попытке заткнуть рот одной из немногих смелых современных писательниц. Ни единого упоминания о квартале я не нашла, как и имени Салара.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 Бруно был мертв, и мне не хотелось вспоминать, что я о нем писала. Он не отличался умом и угодил все сети Салара, а может, и еще кого. И в результате его убили. Удовольствие мне та давняя история не доставила. Лила, та статья была направлена не против Бруно, а против организации работы на заводе. И что с того? Зато ты заставила его мне заплатить. А теперь ты стала еще известнее, чем тогда, и возможностей у тебя больше.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 прекрасно понимая, из какого теста они слеплены. «Лила, карьеры плевать на Карман, которая продалась Салара, как и на Салара, которые ее купили. Чтобы статью напечатала такая крупная газета, она должна поднимать глобальные проблемы». Лила скривилась. карман никому не продавалась. Она всегда была тебе подругой. Если она подала иск, значит, ее заставили». «Ничего не понимаю».